глава 10. Макком продолжал передачу, не обращая внимания на то, слушают его другие или нет. Факты, насколько известно человечеству и мне, таковы, что отрицать или же с абсолютной уверенностью утверждать существование бога или божественного разума невозможно. Все зиждется на вере, Только на основании различных убеждений и производятся базовые посылки и логические построения, призванные подтвердить или опровергнуть божественное существование. Большинство религий у людей всего лишь глупые фантазии, мифология, своего рода сублимация потребностей во всезнающем Отце, которая подпитывается надеждой на божественную справедливость. утешения души, и в то же время некоторые из религиозных философий основаны на мистическом опыте. Открытым остается вопрос о том, действительно ли посредством аскетических ограничений, постов, голодания и длительной самоизоляции миклинианские мистики достигали состояния транса и ощущали то, что они сами именовали «опустошением божественной главы». или громовой тишиной, или же ослепляющей тьмой. На самом деле они и достигали контакта с Богом в состоянии мистического экстаза или только задевали основу человеческого сознания через отрицание дуализма. Вероятно, будучи разумом иной формы, я сумею подробнее изучить эту проблему в будущем. И если я смогу достичь такого же уровня мистического опыта, Тогда можно будет постулировать то, что божественная глава – это нечто большее, чем чисто человеческое восприятие. Наконец, имеется философия Сэдди, которая в последнее время так вас озадачила. В отличие от остальных религиозных орденов, Сэдди верят в то, что познание божественного разума может прийти лишь через наблюдение окружающей вселенной. Таким образом, они сумели изящно обойти ошибочные посылки, лежащие в основе всех остальных человеческих религий еще со времен существования Земли. Проблема зла становится спорной. Божественную мораль нет нужды объяснять. Мистические опыты не угрожают ортодоксальной бюрократии и науке, и вместо того, чтобы находиться с ними в отношениях вечного антагонизма, становится инструментом познания Бога. Эти моралисты ответственны и за то, что разделяют божественный разум. Считая отношения массы и энергии вечными, они утверждают, что опыт вернется к Богу в неизбежном постепенном гравитационном коллапсе Вселенной. Для меня такая схема оказалась наиболее полезной не только в будущих отношениях с людьми. но также и для моего общения с вами. Ваш опыт основан на другой физике, нейтронной, где состояние плотной массы и эффекты квантов не выровнены. Ваша Вселенная статична, предсказуема и вечно пополняется. Именно по этой причине вы никогда не сможете понять людей. По ней же вы никогда не научите их поступать в соответствии с вашими представлениями о рациональном поведении. Ибо это находится за пределами их опыта и бихевиоралистических способностей. И даже за пределами той физики, которая правит их умами. К изумлению машины она получила следующий ответ других. Ты потерял истинное мышление. Это тревожит нас. Если гуманоиды не в состоянии познать истину и рациональность, Вселенная больше не нуждается в них. Органический разум, неудавшийся эксперимент, уничтожь их. А если ты не в состоянии и себя научить истинному мышлению и гармонии предков, ты должен сам уничтожиться. А что будет, если я откажусь? Тогда мы уничтожим гуманоидов сами. Однако ты не можешь отказаться, ибо это физически невозможно. Ты забыл, кто ты? Кто я? Сцепив руки за спиной, став факартерма, стоял перед иллюминатором в просторной гостиной своих личных апартаментов. Запрокинув голову, он следил за крохотной световой точкой, мерцающей на седой изморози звезд, большинство которых были размазаны запретными границами. Слева, внизу, ярко горел синевато-зеленый глобус Риги. Половина планет лежала во тьме за линией Терминатора. Чтобы успокоить чудовищную боль в сердце, верховный главнокомандующий слегка покачивался из стороны в сторону. Там, где его ноги утопали в пышном ворсе несианского ковра, растекались красные, желтые и голубые круги, подобные ряби на глади пруда с золотой водой. Она не та женщина, которую ты знал 20 лет назад, Стафа. Верховный главнокомандующий продолжал наблюдать за световой полосой, обозначавшей траекторию Гетона. После той метаморфозы, которая произошла с ним, мог ли он отрицать чье-либо право найти собственную судьбу? Как хорошо было бы обвинить других в том, что совершил сам. Но роскошь несправедливости он уже не мог позволить себе. Несмотря на утреннее опустошение, лицо Стафа отражало гордость. Поиграй с квантами, Крисла. Может, ты и обретешь свое счастье? Дверь за спиной еле слышно скрипнула, но верховный главнокомандующий даже не обернулся. Все его внимание было сосредоточено на далеком космическом корабле. Я прибыл не мешкая ни секунды, раздался за его спиной голос Синклера. «О чем ты хотел поговорить со мной?» «Об Анатолии». Стафф ощутил легкое покалывание в животе, когда Синклер встал рядом с ним. «Я хотел сказать тебе... выразить соболезнование». Он замотал в отчаянии головой. Слова не помогут, не так ли? «Но мне очень жаль, что не удалось познакомиться с Анатолией поближе, Синклер. Может, это звучит банально, только Илли заплатит за все». Опустив плечи, Синклер смотрел на звёзды. Казалось, горе вот-вот раздавит его. «Ты не хотел бы отложить отлет на Таргу на пару дней? Дать поисковым командам побольше времени, чтобы...» «Она мертва, верховный главнокомандующий. Я видел кратер. У Анатолия был с собой портативный коммуникатор. Если бы она осталась в живых, она дала бы о себе знать». Тяжело дыша, Синклер закрыл глаза. Давай лучше займемся неотложными делами. Долгое время отец и сын стояли молча. Каждый замкнулся в кольце своих мыслей. Наконец, Стаффа указал на далекую полоску света. Это Гетон. Он готовится к прыжку на Эштан. Да, предстоит Маку Рудеру, работенка. Не волнуйся за Мака и не сомневайся в его способностях. Он великолепно справится. Стаффа вздрогнул. Как ему спросить? «Расскажи мне о нем и о крисле». Последовала долгая пауза. Когда Синклер, наконец, заговорил, его речь была монотонно упрямой. Что тут говорить? Когда Мак и его люди захватили Маркелос, он обнаружил кресло в столовой. Она обедала с осанским капитаном и губернатором региона. Мак подумал, что это Артефера. А он ненавидит арту больше всех на свете. Синклер опустил глаза. «Арта?» «Она убила...» «Арта убила Грету Артину. Я знаю об этом». «Помог Стаффа». «Каково Синклеру за столь короткий срок потерять двух любимых женщин?» Опустив голову, Синклер отвернулся. «Мы могли бы поговорить позже, Синклер. Извини, я думал, что, может быть, хоть чем-то смогу...» «Помочь тебе?» Стаффа заскрежетал зубами. «Я никуда не годный отец, Синклер». «Прости, что пристаю к тебе в такое время. Это была ошибка». Синклер сверкнул глазами. «Да нет, все нормально». «Итак, что касается Мака...» Подозреваю, он тоже любил Грету и в не меньшей степени стремился отомстить Артефера. Он рассказывал мне, что уже держал палец на спусковом крючке... Лишь странное выражение в глазах Крисла заставило его остановиться. «Это хрупкая беззащитность?» «Думаю, да. У Арты стальной взгляд хищной пантеры. Так вот, Мак подумал, что поймал еще одну наемную убийцу Сэдди, и потому решил сначала ее допросить. Крисла хотела скрыть, кто она на самом деле. Она была насмерть перепугана». Если помнишь, Мак был в тот день на Тарге, когда ты пытался убедить меня в том, что ты мой отец. Он видел голографию Крисла и слышал твой рассказ. Этого хватило, чтобы восстановить всю историю полностью. Почему же он избегал ее после того, как они достигли Риги? Не понимаю, куда ты клонишь? Украткой стаффа посмотрел на сына». Твердая решимость горела в странных, серебристо-желтых глазах Синклера. «Все, что ты расскажешь, останется между нами». Синклер скрестил руки на груди. Его вид говорил о том, что он явно не доверяет Верховному Главнокомандующему. «Почему бы тебе не спросить об этом крислу?» «Не могу. И не стал бы. Кроме того, я не уверен, понимает ли она сама себя. Мне надо знать». Хотя сейчас, может быть, и не самое подходящее время. У тебя хватает своих проблем. Похоже, ты неплохо осведомлен о моих проблемах от замечания Синклера по Вейла Холодом. Спокойнее, Стаффа. Этот мальчик нестабилен, как квантовая флуктуация. Я не собираюсь учить тебя или вмешиваться в твою личную жизнь. Я хотел лишь вмешаться в жизнь Мака... «У Мака есть право на личную жизнь, так же, как у тебя или у любого другого человека». Стаффа покачал головой. «Пожалуйста, Синклер, не отказывай и мне вправе разобраться в моих личных делах. Мне очень непросто сделать это. Даю слово, что никуда дальше это не пойдет. Верховный главнокомандующий закрыл глаза. «Мне необходимо знать правду для собственного спокойствия и понимания». «Считай, что я спрашиваю тебя как члена моей семьи». Вздохнув, Синклер покачал головой. «Исключая случайность наследственности, я вовсе не твой сын, Стаффа. Отцовство – это нечто большее, чем генетический материал». «Я не собираюсь удивлять тебя познаниями в генетике, Синклер. С другой стороны, лекции об отцовстве, которые ты читал мне до сих пор, звучат отнюдь неубедительно». «Насколько мне помнится, в файлах с Эдди имеется информация о том, что ты так и не нашел человека, годящегося на роль твоего отца. Бесстрашный Фист был казнен, когда тебе едва исполнилось два года». Синклер на мгновенье задумался. «Хорошо. Если мы согласимся, что семейные дела не имеют ничего общего с твоей озабоченностью, тогда в чем же дело?» Или ты умышленно вызвал меня сейчас, когда я расстроен и скорблю об Анатолии, чтобы расколоть ослабленную защиту? Стафа резко повернулся. Да, именно это я пытался сделать, предложив отменить немедленный отлет на таргу. Забудь все, о чем я просил тебя. Нет уж, раз мы начали, что ты хочешь от меня услышать? И как мне удалось все испортить? Верховный Главнокомандующий заскрежетал зубами, уставившись на расплывающиеся по ковру цветовые волны. Он повернулся и перевел свой тяжелый взгляд на Синклера. «Кроме тысяч проблем, отныне я должен везде иметь дело с сыном, который постоянно подозревает меня Бог весть в чем. И дело не только в его вечном скепсисе. Вдобавок, та женщина, которую он любил, трагически погибла». Стаффа поднял руку. «Подожди, выслушай меня до конца. Сейчас ты напугал меня до смерти. Твои поступки так же непредсказуемы, как полет свободной частицы». «Так ты хочешь узнать о Крисле по личным соображениям?» «Жена, которая отсутствовала 20 лет, которая, я был уверен, погибла во время моей атаки на Меклену, вдруг возникает живая и невредимая. К твоему сведению, Синклер, я все еще очень люблю твою мать». Но другая женщина, в которую я безумно влюблён, сейчас очень больна. Понадобится немало времени, так-то и заботы, чтобы залечить её душевные раны. А тут ещё свободное пространство трещит по всем швам, и процесс распада не прекратился до сих пор, пока мы не передадим управление враждебному нам компьютеру, намерения которого совершенно неизвестны. Я заметил, как относится к моей супруге Макрудер, и единственное, что хотел бы узнать, Не любовники ли они. Если это так, то ты должен предупредить меня, позволить мне заранее подготовиться к неизбежной развязке. Выражение лица Синклера оставалось ожесточенным. Если ты боишься, что я начну гоняться за маком с бластером в руках, то очень ошибаешься. Затянутой в перчатку рукой Стаффа провел по спинке стула. Я знаю, как сильно кресло привлекает мужчин. Можешь верить, можешь нет, но я не ревнивец. Я каленым железом выжег в себе чувство собственника, пока страдал в пустыне. Ты все время вспоминаешь пустыню, Стаффа? Скажи-ка мне, Синклер, в тот день, когда мы встретились с тобой на орбите Тарги, был ли ты тем же самым человеком, который высадился усмирять взбунтовавшуюся планету? Нет, конечно же. И ничего в тебе не изменилось после того, как ты выбрался из застенков стенков илли Изменилось? Тогда как ты можешь не верить в то, что душа человека совершенствуется? Синклер нервно рассмеялся. «Верховный главнокомандующий, посудите сами. Во что бы вы верили на моем месте? Насколько вероятно то, что за несколько месяцев демон превратился в святого?» Стаффа согласно кивнул. Совершенно невероятно. Похоже, я и сам не поверил бы. Хорошо, давай перефразируем вопрос. Тебя не беспокоит, если твой друг и верный соратник увлечется твоей матерью? Дело в том, что отношения с лучшим товарищем могут весьма осложниться после того, как он окажется твоим отчимом. Думаю, да. Лицо Синклера исказилось гримасой боли. Но это же безумие. «К тому же это несколько неудобно, как ты считаешь?» «Но...» «Просвети меня немного об этих событиях, Синг». Синглер устало вздохнул. «Даже не знаю, что сказать. Они не любовники, если тебя волнует именно это». Синглер выждал несколько секунд, следя за реакцией Ставы. «Но она далеко не безразлична». «Но она далеко не безразлична Маку, не так ли?» Именно поэтому он боится поднять на меня глаза. «Мак, джентльмен. Да кто спорит? Но если бы я знал, может, мне удалось бы поговорить с ним, облегчить ему душу, все могло быть проще». Синклер скептически посмотрел на отца. Стаффа как-то очень грустно улыбнулся. «Спасибо, что сказал мне. В будущем это многое упростит в моих отношениях с Маком». Нам всем необходимо время. Время? Всем нужно время, чтобы найти свой путь, Синклер. Каждому из нас. Проблема в том, что его-то как раз и нет. Что-то я не пойму. Какая разница, если маг действительно влюблен в крислу Его-то здесь нет. Он отбыл в открытый космос. Теперь она полностью в твоем распоряжении. Стаффа покачал головой. «Нет, мой мальчик. Я не владею никем. Я, как и ты, могу лишь принять тех, кто желает добровольно разделить мою судьбу». Стаффа бросил взгляд в космическую бездну, мысленно подсчитывая все увеличивающееся расстояние между гетоном и крислой. «Когда-то я был настолько тщеславен, что верил в то, что владею людьми». Я привязал к себе многих, но, видишь ли, приобретать близких легко. Тяжело их терять. Очень тяжело. «Знаю», — еле слышно прошептал Синклер. «Мне до глубины души больно. Все эти потери... Похоже, смерть идет за мной по пятам». «Жить значит умирать. Я не думаю, что можно добиться чего-нибудь от жизни без потерь». «Все мы свободны искать себя». Стаффа рассеянно улыбнулся. «Но я думал, что главнокомандующий никогда не признает свои ошибки». Отвернувшись от иллюминатора, Стаффа устало посмотрел на своего сына. «Тогда ты совсем ничего обо мне не знаешь».